Александр Беляев Светопредставление Часть первая Глава первая Под старой липой Нет, трудно в наше время быть собственным корреспондентом «Я, как говорится, выбит из седла и не знаю, о чем теперь писать». «Вы помните мой рождественский фильетон?» «Я сделал любопытный подсчет, сколько десятков миллионов бутылок вина и шампанского выпили берлинцы за праздники и сколько сотен миллионов килограммов съели свинины и гусей». «Немцам это показалось обидным». «А, он хочет доказать, что нам совсем неплохо живятся, и что, следовательно, мы можем гораздо аккуратнее платить военные долги?» «Дело дошло до дипломатических осложнений. Мне пришлось объясняться и извиняться». «На таких фильетонах журналисты делают имя», — сказал Лайль, отпивая кофе. «Разные бывают имена», — ответил Марамбаль. «Меня едва не отозвала редакция обратно в Париж. И Я теперь решительно в затруднении, нельзя же все время писать о новых постановках и выставках картин». Приятели замолчали, занявшись завтраком. Каждое утро они встречались здесь, в Тиргартене, занимали столик под старой тенистой липой, пили кофе и делились новостями. Марамбаль, собственный корреспондент газеты ТАН, 25-летний молодой человек с черными усами и живыми веселыми глазами, очень подвижный, беспечный и жизнерадостный. И Лайль, корреспондент лондонской газеты Дейли Телеграф, замкнутый, сухой, бритый, с неразлучной трубкой в зубах. Несмотря на разность в характерах, они были большими друзьями. Даже профессиональное соперничество не портило этой дружбы. Лайль допил кофе, выпустил клуб дыма и сказал «Ну что ж, облюбуйте какой-нибудь берлинский чарин кросс и напишите теперь о бедноте». «Благодарю вас. Меня чего доброго заподозрят в большевизме, и редакция уж, наверное, отзовет меня после такого фильетона». «Все зависит от того, как вы построите фильетон». «Надоело мне это!» «Вы слыхали новую негритянскую певицу Мисс Глоу?» «Она выступает в цирке Буша!» «Уж действительно Глоу!» «От ее пения несет зноем африканской пустыни!» «Тр-ля-ля-ля-ля!» «Изумительно!» «Непременно пойдите!» «И зачем только столь очаровательный голос она держит в черном теле?» «Эй, Эфемерида! Пожалуйте сюда!» Молодой грек в белом костюме и соломенной шляпе с черными грустными маслянистыми большими глазами и орлиным носом подошел к столику, раскланялся, церемонно подняв шляпу, и присел на край стула. «Жарко», — сказал Митакса, так звали грека, обтирая влажный лоб шелковым платком. «Как называется газета, в которой вы работаете?» спросил Марамбаль, подмигивая лайду. «Химера». «Химера?» «Имера», что значит «день». «Хорошая газета афинская, 60 тысяч тираж». «Ого! И вы посылаете туда эфемериды?» «Вот мы тут спорили с Лайлем...» И Марамбаль опять подмигнул Лайлю. «Каково первоначальное значение слова «комедия»?» «Космос» значит «разгул», — серьезно отвечал Метакса. Оди песнь — «песнь». «Ко-мо-до-я» «веселые пения в честь Вакха Дионисе». Так произошло слово «комедия». И окинув журналистов ласковым взглядом, Митакса спросил. «Вы не знаете последней новости?» «Говорят, вчера подписано тайное соглашение между Германией и Советской Россией». «О, Деляни!» Наскоро простившись, Митакса нагнал своего соотечественника, шедшего по дорожке с большой корзиной, наполненной шелковыми тканями. «Из него никогда не выйдет хорошего журналиста», — сказал Морамбаль, глядя вслед удаляющемуся греку. «Почему вы так думаете?» — процедил сквозь зубы, не выпуская трубки Лай. «Разве настоящий журналист станет говорить о такой крупной новости, как подписание тайного соглашения между державами, если уж ему удалось кое-что пронюхать первым? Да и журналист ли он?» «Метакса приехал в Берлин учиться». А «Для того, чтобы иметь материальные средства, он корреспондирует какую-то греческую газету». И, посопев угасавшей трубкой, Лайль продолжал. «Но вы ошибаетесь, считая его глупым. Он умнее, чем кажется, и хитрее нас двоих вместе взятых. Если он разбалтывает, как вы полагаете, о дипломатической тайне, то у него, очевидно, своя цель». Марамбаль задумался. Если бы ему первому удалось добыть сведения о тайном соглашении, это сразу выдвинуло бы Марамбаля. До сих пор ему приходилось играть вторые роли. Аккредитованным представителем и корреспондентом газеты «Тан» был некто Эрмет, старый журналист и политический деятель. Он писал корреспонденции по наиболее важным политическим вопросам. На долю же Марамбаля оставались мелочи. Театр, искусство, спорт, судебные процессы. Но Марамбаль был чистолюбив. Притом он любил широко пожить. Не мудрено, что он спал и видел во сне сенсации первостепенной важности, которую он, Марамбаль, сообщает изумленному миру. Фраза, мельком брошенная Митакса о тайном соглашении, взволновала его. Это было в его духе. Если бы удалось вырвать эту тайну из недр министерства! Впервые за все время его дружбы с Лайлем Марамбаль посмотрел на своего товарища с опасением и тревогой. Только бы ему не пришла в голову мысль добывать эту чертову грамоту. Лайль поймал взгляд Марамбаля и, улыбаясь углами глаз, спросил. «Что, задел вас Метакса живое? «Глупости», — равнодушно ответил Марамбаль. Он был смущен и зол на Лайля за то, что тот отгадал его мысль. Марамбаль повернулся на стулья, рассеянно посмотрел вдоль аллеи и вдруг весь встрепенулся. Широкая улыбка открыла его прекрасные белые зубы. Мимо их столика шла девушка в легком сером костюме с открытой головой, остриженной мальчиком. «Здравствуйте, господин Марамбаль!» Приветливо ответила она на поклон. «Отец сегодня уезжает на заседание к министру?» И весело улыбнувшись, Она удалилась, помахивая стеком. Лайль, едва заметно улыбаясь, наблюдал за взглядом Марамбаля, следившим за удаляющейся девушкой. И Марамбаль был вознагражден. Она еще раз обернулась и кивнула ему головой. Какая вольность для немки, не правда ли? сказал сияющий Марамбаль, поворачивая лицо к Лайлю. Дочь первого секретаря министра иностранных дел Рупрохтолейра. Ого! Тип новой немецкой женщины после военной формации. Костюм, прическа, манеры вы видели? Чемпион плавания, лаун тенниса, пола, тело, валькирии и голос Лорелей прекрасно поет Имеет один только физический недостаток тяжелую поступь. Вы заметили? Берлинка, ничего не поделаешь. Если бы 101 первых красавиц Берлина прошли по этой дорожке церемониальным маршем, их ноги подняли бы не меньше шума, чем рота-солдат. «С этим недостатком можно помириться, если через сердце Фройлен Лейер лежит путь к тайнам кабинета ее отца», — глубокомысленно сказал Лайль. «И зачем только такие догадливые люди бывают на свете с досадой?» — подумал Марамбаль. «Для француза женщина всегда самоцель», — напыщенно ответил он. «Нас сблизила общая любовь», — Лайль выпустил густой клуб из заново набитой трубки. «Любовь к спорту и пению», — Представьте, она обожает Равеля, Мэтнера, Стравинского и... и французские шансонетки. И я обильно снабжаю ее этим легкомысленным жанром». Посмотрев на часы, Марамбаль сказал, «Однако мне пора. Музы призывают меня. Иду писать очередной фильетон. Так не забудьте же посетить цирк Буша. Глоу! Огонь, жар, пламя, зной, кожа блестящая, как ботинки, только что вычищенные компатриотом Метаксы». Вторая. Двойник Марамбаля. Марамбаль писал так же легко и непринужденно, как и жил, не углубляясь и не задумываясь о том, что выйдет. Иногда он удивлял редактора и самого себя блестящим фильетоном, Иногда попадал в просак, как это было с его злополучным фильетоном о выпитых морях вина и горах, съеденные берлинцами свинины. В работе для него было трудным только одно – сесть за стол. Вся его слишком живая и экспансивная натура протестовала, и ему было так же трудно засадить себя за стол, как ввести в оглоблене объезженную лошадь. В этот день с ним было как всегда. Усилием воли он заставлял себя подойти к столу, но тотчас увертывался, проходил мимо, подходил к окну и, напевая веселую шансонетку, барабанил пальцами по стеклу. Потом он открывал окно, душно. Потом закрывал его, мешает уличный шум. И при этом курил одну папиросу за другой. Измерив комнату бесчисленное количество раз вдоль и поперек, он, наконец, перехитрил свою норовистую натуру. Сделал посреди комнаты резкий поворот, подбежал к столу с видом человека, бросающегося в омут, и уселся в кресло при исполненной решимости. Марамбаль взял в рот новую папироску и зажег спичку. Но тут случилось нечто, заставившее его забыть о фильетоне и повергшее его сначала в недоумение, а потом и в ужас». Спичка зажглась с треском, как ей полагается, но Марамбаль не увидел огня, хотя слух не мог обмануть его, что спичка зажглась. Раздумывая над этим непонятным явлением, он продолжал держать спичку межпальцев пальцев и вдруг вскрикнул от ожога. Марамбаль бросил спичку, отдернув руку. Теперь он тер рукой обожженный палец и в то же время продолжал видеть свою протянутую над столом руку со спичкой. Марамбаль в ужасе откинулся на спинку кресла и наблюдал эту третью руку, в то время как его дрожащие руки покоились уже на коленях. Он сидел так неподвижно минут пять, пока новое явление не поразило его. Он увидел, как вспыхнула, наконец, спичка в призрачной руке, как догорела и как отдернулась рука после ожога пальцев. Словом, он увидел то, что должен был видеть, когда зажег спичку, но видел это с опозданием в пять минут. Марамбаль протянул руку и зажег лампу на письменном столе. Выключатель щелкнул, но огня не было, не видел Марамбали своей, протянутой к лампе руки. Он почувствовал, как зашевелились волосы на его голове. «Неужели я сошел с ума и так неожиданно, — холодея, — подумал он. Быстро поднявшись с кресла, Марамбаль зашагал по комнате. Только теперь он обратил внимание на то, что из окна падал странный оранжевый свет». Марамбаль подошел к окну и взглянул на небо. Всего несколько минут тому назад он видел это летнее, голубое, безоблачное небо. Теперь от ласкающей глаза голубизны не осталось следа. Небо было страшного, оранжевого цвета. Улица погрузилась в сероватый полумрак, как это бывает во время неполного солнечного затмения. Листва деревьев почернела, а белизна домов покрылась густым синеватым оттенком, и дома показались Марамбалю страшными, как лицо трупа. Марамбаль вернулся от окна и остолбенел от удивления, смешанного с ужасом. Он увидел себя сидящим за столом. Двойник протянул руку к лампе и зажег ее. Вспыхнул синеватый свет под черным абажуром, хотя абажур был из зеленого стекла. Потом призрак Марамбаля поднялся из-за стола и бесшумно зашагал по комнате, повторяя все движения Марамбаля номер первого, произведенные им за несколько минут до этого. Марамбаль первый в ужасе всматривался в зеленоватое, растерянное лицо Марамбаля второго и инстинктивно прыгнул в сторону, когда Марамбаль второй, шагая по комнате, направился прямо на него. «Галлюцинации! Увы, я сошел с ума!» «Но неужели сумасшедшие сознают свое безумие и мыслят так ясно, как я?» Думал Марамбаль, следя за своим двойником, который в это время остановился в задумчивости посреди комнаты. «Поразительно! Этот призрак выглядит так реально! И если бы не зеленоватый-синеватый оттенок его лица, призрак ничем не отличался бы от живого человека!» «Не заговорить ли мне с ним?» Подумал Марамбаль. Но это было бы уже полным безумием. Марамбаль решился на иное. Он стремительно двинулся вперед на своего двойника и прошел его насквозь. Теперь уже сомнения не было. Марамбаль галлюцинирует. Молодой человек постарался овладеть собой. Острота ужаса прошла. На смену явилось любопытство. Марамбаль обошел вокруг своего двойника и вдруг сунул свою голову внутрь оболочки призрака. Там было совершенно темно. «Если бы я не сошел уже с ума от всего этого, можно еще раз помешаться!» — подумал Марамбаль, вынырнув из тьмы призрака в багровый полумрак комнаты. Из коридора раздался отчаянный крик хозяйки гостиницы Фрауна и Кирх, сорокалетней вдовы. «Она кричала так, будто ее резали!» Марамбаль, забыв о своей горестной судьбе, выбежал в коридор, сделал несколько шагов и ударился в невидимую мягкую преграду. Он протянул руки. Кто-то невидимый схватил его за плечи, и голос Фрауны Кирх простонал у самого его уха. О! -о, -о в то же время он почувствовал, как грузное тело Фрауны Кирх упало на него. Марамбаль ощупью подхватил невидимую, но весьма ощутительную вдову за талию и, задыхаясь под непомерной тяжестью, потащил потерявшую сознание Нойкирх в свой номер. Он усадил ее на стул, но стула не оказалось там, где он его видел, и тело Нойкирх мягко шлепнулось на пол. Несчастная вдова, по-видимому, даже не заметила этого и не издала ни звука. Марамбаль ощупью нашел кресло, разыскал на полу тело Нойкирх и, наконец, усадил невидимую гостью в невидимое кресло. Потом он подбежал к столу и налил в стакан воды из графина. Несмотря на всю необычность положения, Марамбаль отметил, что вещи, которые не были сдвинуты с места, были хорошо видны и оказывались непризрачными. Но довольно было стакан поставить на новое место, как он исчезал из поля зрения, глаз же продолжал видеть его там, где он стоял несколько минут тому назад. Во всяком случае, в моем безумии, как у Гамлета, есть какая-то система подумал Марамбаль уже не без юмора, стараясь найти стаканом рот бесчувственные вдовы. К Марамбалю уже возвращалась его обычная жизнерадостность. Пролив полстакана воды на невидимые рыжие завитушки волос и на широкую грудь Найкирх, Марамбаль наконец бесцеремонно провел по лицу хозяйки ладонью, нащупал ее рот и влил ей воду. Столь энергичное наружное и внутреннее лечение оказало свое действие. Найкирх икнула, Это было первым проявлением жизни, и, продолжая икать, видимо, приходила в себя. И вдруг она истерически закричала: «А-а-а! Вот-вот, меня несут! Меня несут! А! Марамбаль оглянулся и увидал, что из двери Марамбаль II тащит в номер на экирх II. Ее посиневшее лицо было откинуто назад, рыжие волосы, забитые у висков растрепались и были уже не рыжими, а синими. Толстые ноги беспомощно волоклись по ковру, а Марамбаль-второй тянул ее грузное тело, как муравей, взваливший на себя непосильную нож. «Как ему должно быть тяжело, бедняги!» посочувствовал Марамбаль-первый Марамбаль-второму. Но Марамбаль уже не удивлялся. Он умел делать выводы и применяться к обстоятельствам. Главное же, он убедился, что не с ним одним приключилось такое несчастье. Фрауна и Кирх проявляла то же безумие, что и он, но в еще более резкой форме. Судя же по необычайному шуму, который доносился из коридора и с улицы, помешательство должно быть всеобщим. Как будто весь мир сразу превратился в сумасшедший дом. Отовсюду слышались крики, стоны и даже смех, не оставлявший никакого сомнения в том, что он исходил от безумного. От времени до времени с улицы через открытое окно слышался какой-то треск и новые взрывы криков и стонов. Марамбаль мельком заглянул в окно и увидел страшные картины. Лежавшие на боку трамваи, обломки перевернутых автомобилей, темную кровь, разлитую по асфальту и груды тел мертвых и изувеченных. Причем Марамбаль отметил, что крики слышатся не только в местах этих катастроф, но и там, где глаз ничего не видел. «Еще не проявилось», — подумал Марамбаль. А фрау Нейкирх продолжала кричать и всхлипывать. «Нет, это не безумие», — подумал Марамбаль. «Скорее, какая-то необычайная катастрофа, если только все вместе взятое не кошмар, не безумный бред моего расстроенного воображения». «Боже мой, боже мой!» — причитала фрау Нейкирх. «Что со мною? Что это делается?» «Успокойтесь, фрау!» — пытался ее утешить Марамбаль. «Поверьте, что это пройдет. Не могут же все люди сразу сойти с ума! Это не безумие, а просто так, чертовщина какая-то! Мы просто начали видеть не то, что есть, а то, что было пять-десять минут тому назад!» «Да-да, вот именно!» — обрадовался Марамбаль, когда ему удалось свести все явления к одной причине. «Может быть, какой-нибудь новый газ появился в воздухе и изменил свойства нашего глаза?» пытался Марамбаль уяснить себе и Найкирх необычайность происшедшей перемены. «Нет, нет!» упорно говорила Найкирх. «Это конец! Конец света! Это свето-представление! Да-да, какой ужас! Какой ужас! Я вышла из своей комнаты и вдруг увидала себя, идущей по коридору в мою комнату! Я думала, что мое сердце лопнет от страха! Это к смерти! В нашем роду все видят своего двойника перед смертью!» Но ведь вы видели и моего двойника. Да вот, посмотрите. Сейчас вы видите, как я поливаю вам на голову воду и ищу ваш рот. А между тем вы пощупаете мои руки, в них нет стакана воды. Значит, и вы умрете. Все умрут. Это светопреставление. Я не могу жить в этом мире среди призраков, видеть своего двойника, а всюду следующего за мной. И вдова Некирх разразилась истерическим смехом. «Марамбаль безнадежно махнул рукой. «Вы слышите эти крики?» — сказал он. «Там гибнут люди, и там моя помощь нужнее. Возьмите себя в руки!» «Нет, нет, не уходите!» — скрикнула Нойкирх, хватая воздух там, где она видала «Марамбаля», ставящего на столик стакан воды. Глава 3. «В мире призраков» Прислушиваясь к шумному дыханию фрау Некирх, Марамбаль обошел то место, где она должна быть по его расчетам, снял с вешалки шляпу, и, осторожно пробравшись вдоль стены по коридору, вышел на улицу и немедленно был сбит с ног каким-то невидимым существом. «Однако можно быть повежливее», — сказал он призраку, поднимаясь с тротуара. «Вежливость! Призрак в этом мире призраков!» — услышал марамбаль чей-то голос и вслед затем истерический смех. «Иду! Иду! Иду!» — предупреждал чей-то голос. И марамбаль посторонился. «Публика быстро начинает приспосабляться», подумал он и пошел по тротуару, громко стуча подошвами и беспрерывно повторяя, как гудок автомобиля. «Иду, иду, иду!» Отовсюду слышались эти предупредительные голоса, и улица гудела встревоженным шмелиным роем. Несмотря на эти предупредительные голоса, прохожие то и дело наскакивали друг на друга. Мимо Марамбаля без единого звука промчался переполненный публикой трамвай. Марамбаль уже знал, что это призрак трамвая, прошедшего несколько минут тому назад. Вслед за этим он услышал рёв рожка и предупредительные крики. «Осторожнее! Едет карета скорой помощи!» Судя по звукам, она двигалась очень медленно. Марамбаль не слышал грохота невидимых трамваев. Очевидно, всякое движение было прекращено вскоре после наступления светопреставления. Но оно наступило так внезапно, что не обошлось без катастроф. Марамбаль видел столкнувшийся трамвай и автобус. Трамвай сошел с рельсы, наехал на фонарный столб, а автобус лежал на боку. Марамбаль осторожно пересек улицу и подошел к месту катастрофы, чтобы помочь раненым. Однако это оказалось очень трудным делом. Несколько раненых, к которым он участливо наклонялся, оказались пустым местом. Раненые уже отползли в сторону. Марамбалю пришлось рассчитывать не на зрение, а на слух и осязание. По стонам он разыскал несколько раненых и принес их к карете скорой помощи. Она, вероятно, стояла здесь уже несколько минут и была непризрачной. Марамбаль чувствовал на своих руках теплую кровь, но не видел ни себя, ни раненых. Он мог только любоваться своим призраком, пробирающимся еще через улицу к месту катастрофы. Какой-то мужчина стонал на его руках. «Несчастный», — подумал Мрамбаль. «Как-то ему будут делать операцию, если необходима немедленная помощь. Он может и зайти кровью, прежде чем проявиться на операционном столе». Это слово «проявляться», заимствованное у фотографов, очень нравилось Марамбалю, так как оно точно передавало явление. Все предметы делались видимыми только через несколько минут, как изображение на проявляемой фотографической пластинке. Марамбаль почувствовал, что проголодался. Он жил на Доротейнштрассе в нескольких минутах ходьбы от Тиркартона. Но на этот раз ему пришлось идти довольно долго, пробираясь ощупью. Он извинялся, задевая плечом призраки, и наталкивался на невидимых живых людей. «Однако, который теперь может быть час», — подумал Марамбаль, глядя на потускневшее солнце на багровом небе, склонявшееся к западу. По привычке он вынул часы и посмотрел на циферблат. «От черт возьми, никак не привыкнешь к этому сумасшествию», — бронился он, глядя в пустоту. Он оглянулся и увидел большие часы на углу улицы. Стрелки стояли на пяти. Он сделал всего несколько шагов вперед, вновь взглянул на часы и удивленно остановился. Минутная стрелка указывала уже пять минут шестого. И еще несколько шагов вперед, и часы показывали десять минут шестого, как будто время начало бежать с неимоверной быстротой. Марамбаль был так заинтересован этим странным поведением часов, что решил проверить их, отойдя назад. «И что же? Время тоже как будто пошло назад!» «Пять минут шестого!» «Ровно пять!» Марамбаль отошел на метр и увидел, что часы показывают уже без пяти минут пять. Марамбаль свистнул. «Ловко!» «Прогуливаясь взад и вперед, я могу по своему желанию распоряжаться временем, посетить прошлое, заглянуть в будущее и вернуться в настоящее. Но почему же я не видал своих карманных часов? Не потому ли, что в кармане темно?» Марамбаль еще раз вынул свои часы и поднес их очень близко к глазам. Всего через 2-3 секунды он увидел циферблат и стрелки, которые показывали 20 минут шестого. Он подошел к большим уличным часам и посмотрел на них. Они показывали четверть шестого. Пользуясь тем, что его никто не видит, Марамбаль влез по столбу к самому циферблату и мог убедиться, что теперь и эти уличные часы показывали 20 минут шестого. Теперь мне многое становится ясным, сказал Марамбаль, предпочитая говорить вслух с самим собой, вместо того, чтобы кричать все время иду, иду. Мои глаза видят то, что было примерно пять минут тому назад на расстоянии метра, 10 минут назад на расстоянии двух метров, и так далее. Это слишком сложно, чтобы быть безумием. Очевидно, что-то неладное произошло в самой природе. Когда Марамбаль добрался наконец до ресторана, его ждало разочарование. Ресторан был закрыт. Марамбаль был постоянным посетителем, и ему удалось выпросить у хозяина только черствый вчерашний пирожок. Однако, если так пойдет дальше, мы подохнем с голоду, сказал Марамбаль, доедая пирожок. Последние времена! вздохнул хозяин. Это светопреставление! И он о том же, подумал Марамбаль, вспомнив вдову на икирх, Затем он спросил, «Господин Лайль был у вас сегодня к обеду?» «Как всегда, но он чувствует себя очень плохо. Его сильно помяли в автобусе. Он выглядит совсем больным». «Но ведь вы не могли его видеть», — насторожился Марамбаль. «Ну, разумеется, я видел его после того, как он ушел. Кто бы мог подумать, господин Марамбаль, что мы доживем, но Марамбаль уже не слушал его». «Все в порядке. Хозяин ресторана видит так же, как и он, как и все». «Сколько стоит пирожок?» Марамбалю пришлось бы ожидать не менее пяти минут, чтобы увидеть безнадежный жест хозяина. Но интонация голоса и без этих внешних проявлений ясно свидетельствовала об угнетенном состоянии владельца ресторана в Тергартене, а слова говорили еще яснее. «Какие тут счеты, господин Марамбаль?» — сказал он уныло. С собой в могилу не возьмешь ни пирожков, ни платы за них. Кушайте на здоровье. Простите, что не могу ничем угостить вас больше. Я даже себе не сумела изготовить обеда. Половина жаркого оказалась сырою, а половина сгорела. И он еще раз безнадежно крякнул. Телефон действует? Мне нужно переговорить с Лайлем. Ничего не действует. Все разваливается. Лакеи перепились. Винный погреб опустошен Все идет прахом И я, я, кажется, сам напьюсь Если только эти подлецы оставили мне хоть каплю вина Глава 4. Загадка света Марамбаль возвращался к себе на доротейн Он уже больше не сомневался в том, что здоров. «Болен не я, а весь мир!» — думал он и не мог решить, лучше это или хуже. Молодой человек радовался за себя, вернув уверенность в здравости своего рассудка. Но все же положение катастрофическое. Нет уж, лучше бы я сошел с ума. Меня врачи, наверное, вылечили бы. А удастся ли им вылечить весь мир, заболевший каким-то странным недугом, это... Большой вопрос. Вернувшись к себе в номер... «Марамбаль» быстро включил комнатный громкоговоритель радиоприемника в надежде, что, по крайней мере, по радио он что-нибудь узнает о причинах необычайной катастрофы, разразившейся над миром. И он не ошибся. Говорила станция Кенниг-Вустергаузена. «Только высочайшее самообладание и дисциплина могут спасти город от паники, которая грозит самыми гибельными последствиями. Граждане должны строжайше придерживаться новых правил уличного движения». Помятуя, что несоблюдение их грозит смертельной опасностью. Город объявлен на осадном положении. Все попытки нарушения уличного спокойствия будут караться беспощадно на месте преступления. «Хотел бы я посмотреть, как они будут ловить преступников», — подумал Марамбаль. О причинах, вызвавших катастрофу мирового масштаба, виднейшие ученые Берлина сообщают следующее. Ими установлено, что скорость света замедлилась. Вместо 300 тысяч километров в секунду, свет начал двигаться со скоростью всего 6 минут 58 секунд в метр. Как известно, мы видим окружающие предметы, потому что они отражают естественный, солнечный или искусственный свет. Эти отражения проходят теперь примерно 7 минут каждый метр расстояния. Следует упомянуть, что ученые-физики и астрономы уже давно установили, что скорость света не постоянна она уменьшается почти на 4 километра в год. Однако при сохранении этой плавности скорость света могла уменьшиться до нуля только через 75 тысяч лет. Это слишком отдаленное будущее не могло, конечно, вселять тревогу. Уменьшение на 4 километра в год практически было неощутимо и могло влиять только на астрономические подсчеты там, где дело шло об измерении огромных пространств астрономических лет. Поэтому ученые и не считали нужным придавать свои наблюдения об уменьшающейся скорости света широкой гласности. Что касается причин внезапного замедления света, то ученым не удалось еще найти удовлетворительного объяснения. По мнению одних, наблюдавшиеся в прошлые годы уменьшение скорости света только кажущееся, не скорость света уменьшилась, а увеличилась единица измерения времени, секунда, благодаря замедлению суточного вращения Земли. Однако против этой гипотезы и раньше делались возражения. Замедления во вращении Земли наблюдаются периодически, то есть Земля то замедляет, то ускоряет до обычного свое суточное вращательное движение вокруг оси, тогда как скорость света уменьшалась равномерно. То же, что мы видим теперь, окончательно опровергает эту гипотезу. Если бы уменьшение света было кажущимся и зависело от замедления Земли, то это означало бы такое замедление, которое сказалось бы и на увеличении силы тяжести от уменьшения центробежной силы, чего, однако, мы не наблюдали. Остается предположить, что Солнце в своем движении вступило вместе со всей Солнечной системой планет в такие области мирового пространства, где скорость света более замедленная. Это может происходить или от свойств мирового эфира, или же от иной кривизны пространства. Вообще говоря, от неоднородности и непостоянства межзвездных глубин. Наконец, следует упомянуть, что изменение цветов произошло потому, что благодаря замедлению света весь спектр как бы передвинулся справа налево. Голубой превратился в темно-оранжевый, зеленый в почти черный и так далее. Появились и новые цвета, ультрафиолетовые и лежащие правее них. Но невооруженным глазом они воспринимаются как темные или вовсе не воспринимаются. Наука бессильно изменить явление такого космического порядка, как замедление света. Но примениться к новым условиям жизни мы все же можем. К счастью для нас, столь резкое уменьшение скорости света не проявляет тенденции к еще большему уменьшению. Скорость света пока является величиной постоянной. Нам ничего больше не остается, как приспособиться к новым условиям существования и надеяться, что это явление приходящего характера. Кто-то постучал в дверь. «Войдите!» Скрипнула закрытая дверь, и в комнату вошло тяжелое дыхание тучной фрау Нейкер. «Добрый вечер, господин Барамбань!» — послышался ее голос, такой печальный, как будто она только что похоронила своего мужа. «Добрый вечер, фрау Нейкирх. Ну вот, видите, все великолепно. Сейчас передавали по радио, что, в общем, ничего страшного нет. Маленькая заминка со светом. Солнце заехало в кривизну, и луч света не может протолкаться через эфир. Садитесь, фрау, только не мимо кресла. Вот, кажется, оно. «Благодарю вас. Я тоже слушал радио». «Ну ничего, не поняла. Вы объяснили все так просто. Но все-таки в этом мире много непонятного. Я хотела спросить у вас, господин Марамбаль. Вот, например, газ. Я вскипятила воду и закрыла кран газовой горелки. Но газ продолжает гореть, хотя и не шипит. Скажите, пожалуйста, будет отмечать этот счетчик? Ведь я же не виновата, что газ продолжает гореть, хотя этот кран закрыт». Продолжение рассказа Александра Беляева «Светопредставление» в следующем подкасте «Модели для сборки». to understand that there's a purpose to our action to our action to All okay. right.